Осенью 1979 года мы провели опыты биолокации геологических аномалий в море и в океане с борта большого судна при глубине моря от 10 до 2500 метров. Судно шло со скоростью 19 узлов 35 км в час при волне до 6 баллов в крепком ветре. работы вели днем днем и до глубокой ночи сериями наблюдений по 5 или 10 минут, охватив при этом 250 пунктов. После сопоставления наших наблюдений с известными литературными данными, уже после рейса, все убедились в целесообразности таких работ. Летом 1980 года На судне Черноморской геофизической экспедиции объединения «Союз МорГео» в присутствии геологов и геофизиков из Одессы, Краснодара и Москвы, Самсонова, Шиманского и других, были проведены систематические опыты биолокации газовых и газонефтяных залежей глубиной до 2500 метров. В Ставропольских, Подмосковных и Черноморских экспериментах Разработка маршрутов движения по районам аномалий, известных геологам и неизвестных оператору биолокации, все записи и обработка результатов делали с официальными представителями нефтегазовых организаций без участия автора. Были отмечены и погрешности биолокации. В целом же результаты наблюдений на 70% совпали с данными геофизическими и Или буровыми в октябре 1979 года в морских и океанических условиях из борта теплохода были проведены отдельные опыты биолокации надводных судов невидимых наблюдателю. Опыты проводились в светлое и темное время суток в присутствии вахтенных штурманов и рулевых. Высота мостика над морем в 18 метров. Дальность видимого горизонта 9 миль. Максимальная дальность лоцируемого судна до 22,5 миль, около 40 километров. Проверка данных биолокации велась через бинокли. Результаты биолокации признаны весьма положительными. Во время черноморских экспериментов метод биопеленгации был успешно применен для поиска малозаметного буйка в условиях волнения моря. За ночь судно сдейфовало в сторону, а не найдя буйок, невозможно было продолжать исследование. Оператор биолокации обнаружил буй за одну минуту. Капитан судна, посмотрев в бинокль, подтвердил показания оператора. В марте 1981 года под Москвой силами института Мингео было проведено пятое всесоюзное совещание по использованию биолокации в народном хозяйстве. В семинаре участвовало 95 специалистов из 16 городов. В их числе было 18 докторов и кандидатов наук, представлявших 12 министерств и ведомств. Большинство докладов и сообщений было посвящено вопросам эффективного применения биолокационного метода при поисках и разведке месторождений пресных, термальных и минеральных вод, при инженерных изысканиях на местах будущего строительства, при изучении причин аварийности дамб, жилых и промышленных объектов. Большой интерес вызвали доклады инженера Стеценко, о практике применения биолокации в руководимой им специальной опытно-методической партии Укрспецбиолокация. Семинар наметил ряд методических и практических задач. В области инженерной биолокации предложил оперативно информировать межведомственную комиссию по биолокационному эффекту о полученных результатах. О биолокации существует... Немало литературы.